Глава третья. До штаба корпуса уже не более десяти верст, сказал себе поручик. Лес смутно намечался впереди, а мелкие кустарники и отдельные деревья уже то и дело попадались по обеим сторонам дороги. Топот лошадей и свист ветра звучал в ушах, но иногда офицеру казалось, что по временам какой-то новый звук примешивается к ним. Чудится, сказал он себе, но звук становился настойчивее. Дзззз! Неслась откуда-то из мрака низкая и глухая нота. Слышишь? спросил в а с и л ь е в казака. Машина гудет, ваше благородие, отвечал тот. п о р у чик сразу не понял и придержал лошадь, и тогда ясно различил в тишине сумерек гудение автомобиля. В темноте уйдем, подумал он, снова пуская лошадь в с к а ч т ь Нужно только свернуть с дороги. Сзади прогремели выстрелы, пули свиснули т мимо и фуражка поручика слетела на землю. Поймал, ваше благородие, весело крикнул казак, подхватывая фуражку, едва так о с н у л а с ь дороги. Нас к в о з ь пробила, а только конверт здесь, добавил он, нагоняя офицера. И точно. За исключением маленькой круглой дыры в конверте все было в порядке. н у б р а т нужно сворачивать, сказал поручик. Его полукровный конь легко перескочил через канаву сбоку дороги и в с к а ч ь пошел среди кустов. Лес был уже совсем недалеко. Казак тоже повернул лошадь, но вместо того, чтобы прыгнуть, она неожиданно остановилась и дрожа всем телом. Отчаянно замахала окровавленной головой. Чего ты дурная, сказал казак, торопливо спрыгивая с седла. Лошадь качнулась и тяжело упала на землю. Казак не успел снять винтовку, как что то, словно обухом, ударило его по голове. Падая на труп лошади, он видел, как мимо него тяжело пыхтя, сверкая электрическими фонарями и гремя выстрелами, пронесся автомобиль. Очнулся казак уже поздно ночью. Долго не мог припомнить, что случилось и почему между ним и звездным небом смутно намечалось чье-то лицо. А, господин казак чувствует себя лучше, сказал незнакомый голос. Може, т господин казак спробует подняться? Чьи-то сильные руки подхватили его подмышки, и казак, шатаясь, встал на ноги. Теперь только он почувствовал, что во рту у него жжет от хорошего г л о т к а ч е г о т о крепкого, а голова кружится и кажется тяжелой как котел. Незнакомец, стоявший перед ним, был плотный, бородатый мужчина в длинном пальто и меховой шапке. Слышите вы, сказал казак, оглядываясь по сторонам. Офицера нашего не встречали? Офицера, повторил незнакомец. Видал офицера? Ну, бежал, стало быть, оживился казак. Незнакомец покачал головой. Не знаю, о ком вы спрашиваете. А если о военном в тулупе и серебряных погонах, так они лежат неподалеку, совсем убитые и даже не шевелятся. Желаете посмотреть? Веди, прохрипел казак. Они прошли шагов сотню. И на самой опушке увидели неподвижную фигуру поручика Васильева, лежавшего на спине с руками раскинутыми в стороны. л о а к и его стоял неподалеку. Царство небесное, сказал казак нагибаясь над убитым. И нагнувшись, увидел, что в нескольких шагах у куста лежала офицерская фуражка. Не уж то не заметили, прошептал казак и шагнул к фуражке. Конверт, п р о с т р е л е н н ы й посередине, лежал внутри нетронутый. Казак н е в е р я глазам поворачивал его в руках. Можно поздравить господина казака с важным нашествием, любезно осведомился незнакомец, зорко следивший за его движениями. Далеко ли до местечка? спросил казак. О нет, верстов пять не более. Прям о по дороге, как лес проедете. Ну, спасибо вам, сказал казак, пряча за пазуху пакет. Поймав лошадь по ручка, и он с помощью незнакомцев забрался на седло. Но когда лошадь пошла р ы с ь ю возбуждение казака упало. Опустив поводья, он крепко держался за луку, и по временам ему казалось, что вот-вот он свалится на землю. А незнакомец, проводив всадника, Вышел на дорогу и тихо свистнул. И сразу же в темноте зажглись два электрических глаза и медленно загудел автомобиль.